Глава тридцатая Выйти к завтраку я долго не решаюсь. Лежу в своей кровати и пялюсь в потолок. По телу до сих пор то и дело пробегает нервная дрожь. Я не спала всю ночь. Выгляжу ужасно, наверное. Перед глазами попеременно возникают то чувственные обрывочные кадры прошедшей ночи, то равнодушный взгляд Антона, брошенный на меня перед уходом. И я не знаю, чего от него ждать теперь. Я совсем запуталась. Это конец? Умом понимаю, что это был бы лучший вариант. Вот только за присутствие в моей жизни младшего полея отвечает, похоже, далеко не ум. Потому что от одной мысли, что больше ничего не будет, меня скручивает так, что начинает подташнивать. Тимку в садик отвозит Казим. У меня на работе сегодня никаких особых дел нет, и я трусливо подумываю о том, чтобы вообще не выходить целый день из спальни. Вот только у Мадинки другие планы. И в полдесятого она начинает оккупировать мой мобильник. — Лей, ты спустишься или нет? — воркует сестра в трубку. — Не знаю. — тяну вяло в ответ. — Плохо себя чувствуешь? — Голос Мади окрашивается нотками беспокойства. «Я поднимусь сейчас!» «Нет-нет, не надо!» Поспешно возражаю, уже спуская ноги с кровати. «Точно! Она же вчера ездила с Антоном на турбазу. Наверное, впечатлениями поделиться не терпится. И помешать ей сможет только моя кома. Так что проще прийти к ней самой, согласившись с неизбежным». Да и неожиданно мне тоже очень хочется послушать. Я сейчас спущусь, заверяю Мадинку и сбрасываю вызов. Из зеркала ванной на меня скептически взирает бледная девушка с гнездом на голове и впечатляющих размеров синяками под глазами. Недовольно кривлюсь и делаю то, что не делала никогда. Выравниваю тон и крашусь, не собираясь никуда выходить из дома. Я и так ни в чем не уверена. Хочу хотя бы точно знать, что выгляжу не как помойное ведро. Вместо обычных домашних шаровар выбираю джинсы скини, сидящие как вторая кожа и открывающие щиколотки. Вместо бесформенной майки наряжаюсь в закрытый, но обтягивающий топ, выгодно подчеркивающий грудь и впалый живот. Я делаю это только для себя. Правда, да. Останавливаю себя на бездумной попытке надеть босоножки на каблуке. Это уже точно будет слишком. Встряхнув расчесанными локонами и выбрав обычные балетки, покидаю спальню и спускаюсь на первый этаж. Уверена, что сейчас выгляжу хорошо, поэтому коленки почти не трясутся, когда я открываю дверь столовой. Глубокий пьянящий вздох, и мне даже удается улыбнуться. «Доброе утро!» Голос звучит слишком весело, но, похоже, никто не обращает на это внимания. На меня устремляются три пары глаз. Спокойные, цепкие мужа, искрящиеся нетерпением сестры и, наверное, еще Антона, но шея будто окаменела и в его сторону не поворачивается ни на миллиметр. Поэтому я без понятия, как он на меня смотрит. Давление повышается до критических отметок, перед глазами танцуют кровавые мушки, и я как во сне бреду к холодильнику, оставив на губах пластмассовую улыбку. — Отлично выглядишь. Куда-то собралась? — интересуется Вадим ровно, возвращая взгляд в свой телефон. — Как я могла подумать, что он не заметит, что я обычно утром так не выгляжу? — Дура. — Да тяну, пытаясь быстро что-то придумать. «Мадина хотела по магазинам?» «О, класс!» — восклицает сестра, и я выдыхаю, мысленно благодаря ее за поддержку. «А тебе на учебу не надо сегодня, Мадин?» щурится строго Вадим, переводя на нее сосредоточенный взгляд. «Консультации по диплому в три, так что успеем», — рапортует она тут же. «Все под контролем, Вадим Львович без паники. Вадим ухмыляется. Его всегда забавляет, когда Мадинка называет его по имени-отчеству, и она бессовестно этим пользуется. Беру йогурт из холодильника, просто потому что надо что-то взять, и на нетвердых ногах иду к столу. Опускаюсь рядом с Мадей. Взгляд, помимо воли, упирается в Антона, сидящего за барной стойкой с кружкой кофе и ноутбуком. И из грудной клетки разом выбивается воздух. Какая-то секунда, и Антон отворачивается. Но я успеваю поймать на себе его тяжелый горящий взгляд. И теперь лицо пылает, будто я села у костра. Хочется приложить ладони к щекам, но я не решаюсь. Рассеянно кручу ложку, пытаясь скрыть дрожание рук. Он уже не обижается? Или еще да? «Боже, я с ума сойду!» «Антон, со мной сегодня на работу поедешь!» Бросает Вадим безапелляционно, откладывая в сторону свой телефон. «Зачем?» — хмурится младший Полей. «Они разговаривают, а значит, я снова могу поднять глаза на него, не боясь вызвать подозрений. И я поднимаю. Затаиваю дыхание, жадно вглядываясь в каждую черту как будто он сейчас исчезнет и мне останутся только воспоминания сердце гулко бьется о ребра ладони потеют антон смотрит на отца, повернувшись ко мне в полуоборота я вижу маленький шрам на его скуле и мне до зубовного скрежета хочется спросить откуда он хочу вообще все про него знать как зачем вадима расслабленно крутит в руках металлический корпус мобильника пора тебе втягиваться у меня сегодня со смальковым встреча познакомишься посидишь послушаешь со смальковым фыркает антон спасибо мы знакомы ты с ним знаком как балбес чуть ему с его дочкой баню не спаливший а я о делах говорю так что Допивай свой кофе и марш переодеваться. Вадим добавляет в голос сталь. Я инстинктивно напрягаюсь. Для меня это был бы уже ощутимый сигнал. Но Антон, похоже, решил поиграть в бессмертного и только наглее улыбается. Думаешь, если Гал стукнет на цеплю, то он сразу мне баню забудет. Он, конечно, старый маразматик, но не настолько же. «Ты меня не слышал, что ли?» Тихо шипит Вадим, сузив серые глаза. Я втягиваю шею в плечи, поглядываю на Мадинку и вижу, что она тоже. В столовой начинает потрескивать от напряжения. С лица Антона сползает нахальная улыбка и он возвращает отцу прищуренный взгляд. «Это ты меня, походу, не слышал, пап?» Цедит младший полей сквозь зубы. Хватит меня в свое болото тащить. Я не подписывался. Хочешь, чтобы пробил кого-то? Без проблем. Вот как раз сижу, мобилу Новикову вскрываю. Но я тебе не подельник. И мне твоя блатная империя нахер не сдалась. Ты меня услышал? Мне кажется что я улавливаю, как у Вадима заскрипели зубы. Мадина под столом крепко сжимает мою руку. Наверное, мы обе сейчас просто мечтаем провалиться под стол и оказаться где угодно, только не здесь. На моей памяти никто никогда не разговаривал с Вадимом так. «Ты не охерел?» — слегка удивленно выдыхает муж и разгоняясь в гневе продолжает увеличивать громкость с каждым словом тебе блять двадцать три детство кончилось думаешь у тебя выбор есть думаешь можно вот так просто все бросить просто потому что ты не хочешь встал и пошел оделся нормально а не как какой то грёбаный рэпер И шапку эту идиотскую сними и нахер. Бесит меня. В конце Вадим даже привстает со стула, не в силах усидеть на месте. Стукает кулаком по столу. Антон, застыв, смотрит на него широко раскрытыми глазами. Мы с Мадинкой не дышим, боясь обнаружить свое присутствие. Гробовую тишину разрывает только тяжелое дыхание Вадима. Через несколько секунд Антон, наконец, размыкает губы, и я вижу это словно в замедленной съемке. «Я прекрасно осознаю, что из твоего бизнеса увольняются только вперед ногами», — медленно произносит. «Именно поэтому не хочу связываться вообще никак. Что тут, блин, непонятного? И шапка эта...» Антон сглатывает и продолжает дрогнувшим голосом. «Ее мать вязала, так что отвали!» Вадим оторопело молчит, а потом медленно заливается едва заметным тусклым румянцем и отводит глаза, сильно стукнув телефоном по столешнице. Я в шоке смотрю на мужа. Впервые вижу, чтобы что-то его смутило но его замешательство почти физически осязаемо. Ощущение, что мы с Мадиной тут лишние, достигает своей критической отметки. Тох, глухо бормочет Вадим. Да ладно, не бери в голову, ты не обязан помнить. Бросает Антон и утыкается носом в экран Ноута, отводя глаза от отца. Вадим энергично трет лицо, тишина продолжает звенеть. «И сколько тебе на Новика во времени надо?» Интересуется муж хрипло, барабаня пальцами по столу. «Если и дальше паролей не будет, то к вечеру вскрою. На почты еще день». Антон поджимает губы, кинув на отца быстрый взгляд. «Ладно, развлекайся». Вадим хлопает ладонью по столу и встает. «Точно не поедешь?» Вздыхает Вадим, подходя к нему. Антон слабо улыбается. «Не, пап, такой ты у меня, блять твердый!» То ли гордо, то ли зло хмыкает Вадим и треплет Антона по заломанной на макушке черной вязаной шапки Вадим покидает столовую, унося с собой тяжелое, давящее на плечи гранитной плитой напряжение. Остается лишь тотальная неловкость, Мы переглядываемся с Мадиной и как по команде беремся за ложки. Если сейчас меня кто-то спросит, с каким наполнителем йогурт, я умру, но не отвечу. Даже консистенцию не чувствую. Поднимаю робкий взгляд на Антона и вижу, как он сворачивает ноут, поджав губы. Совсем как отец. В груди болезненно колет, взгляд ползет выше и застревает на его дурацкой вязаной шапке. Укол в груди становится отчетливей. Господи, никогда больше не смогу спокойно смотреть на нее. Антон поднимается с высокого барного стула, засунув подмышку ноут. Меня накрывает волной неконтролируемого разочарования. Он сейчас уйдет, даже не потрудившись сказать мне банальное «привет», будь-то я вообще не существую. «Ну, ты, конечно, даешь» подает голос Мадина, нарушая тишину. Таким тоном, что становится сразу понятно, что это не комплимент, и она считает его слегка отбитым. Антон устремляет на нее снисходительный взгляд, остановившись около двери. Меня царапает ревностью. С чего вдруг такое понебратство у них? Вчера хорошо повеселились, Антон в хлам был. — Не все же, как ты подлизываться. Мыкает младший полей, смотря только на Мадину. «Ну, простите, у нас положение разное. Это тебе у нас все можно, золотой мальчик», тянет сестра издевательским тоном. «А я понимаю, что с ревностью я точно погорячилась. Скорее, они там переругались, как кошка с собакой. Я полная дура, но от этого факта на моих губах расцветает слабая улыбка». Я просто не в состоянии ее стереть, приходится уткнуться носом в чашку с кофе, во избежание непонимающих взглядов этих двоих. И папу хрен послать, и дурь курить, вперемешку с текилой. Да? Тож. Томно улыбается сестра, подаваясь корпусом к нему. Почти шепчет, улыбаясь. Думал, я не видела. Интересно. Как на это отреагирует Вадим? Хм, она театрально прикладывает указательный палец к губам. Я чуть не давлюсь кофе. Что? Это правда? Вчера? Перевожу ошарашенный взгляд на Антона. Он же смотрит только на сестру, снисходительно улыбаясь, и молчит. Молчит достаточно долго, для того, чтобы Мадина начала чувствовать себя Неуверенно и слегка пожухла А потом Полей подходит к нашему столу и нагибается к сестре, смотря в упор. Подозреваю, что никак. А вот что действительно интересно, то это то, как он отреагирует, если узнает, что тебя там чуть косулин не трахнул у бассейна. Не было такого. Моментально вспыхивает сестра, заливаясь краской до самых корней волос. А у меня челюсть отпадывает окончательно. Что у них там творилось? Да ладно, неужели? тянется с издевкой Антон, подаваясь к ней еще ближе, так что их носы почти соприкасаются. А ты в курсе, что там камеры везде, м? «Может, все вместе посмотрим? Дружной семейкой? Маму звать будем? Мадин?» Краска сползает с ее лица и заменяется зеленоватой бледностью. Сестра молча прикусывает подрагивающую губу. Антон медленно выпрямляется, увеличивая расстояние между ними, и устало трет переносицу. «Так, давай, говори, что хотела». Я пойду. Не просто же так разговор завела. Шантажист-любитель. Я... Окончательно теряется Мадя. Но... Сестра шумно набирает воздух в легкие, кидает колкий взгляд на меня и быстро выпаливает. Сергей Косулин зовет меня на свидание. Прикроешь? И я могила. В смысле? Хмурится Антон, отрывая руку от лица прямом. Скажем, что с тобой. С тобой Вадим отпустит. Мадин, хриплю, наконец, обретя способность говорить. Ты нормальная? Нормальная, тихо огрызается на меня сестра. А ты просто ничего не знаешь, лей, и все поняла? Я пытаюсь было возразить, но меня перебивает Антон. А ты не залетишь? Выдает с сарказмом, сверля Мадю тяжелым насмешливым взглядом. «Тебе ума хватит. А потом что? Тоже скажешь, что я?» «Ты что? Мы в кино только!» Тут же совершенно искренне возмущается Мадинка. «Завтра! Прикроешь!» «Почему сестру не попросишь?» Антон резко мотает в мою сторону головой, впервые скользнув по мне серыми глазами. Отчего дыхание моментально спирает, и оно болезненным комом застревает в горле. «Ну, так...» Мадина смущается еще больше. «А если потом еще будет?» мыслей не так часто выходим!» Она бросает на Антона умоляющий взгляд из-под опущенных ресниц. Тот несколько секунд молчит, а потом, сдаваясь, тяжко вздыхает. «Ладно, только серьезно, не залети!» Я не шучу, блин. Глупости не говори, опять душно краснеет сестра. И должна будешь. Антон становится серьезным, поджимает губы, пронзая мадю серыми дымными глазами. Когда попрошу об одолжении, сделаешь без лишних вопросов, иначе тут же сдам. Даже бровью не поведу, согласна? Спасибо. Радостно кивает Мадинка и расплывается в счастливой улыбке. «А ты не такой придурок, каким кажешься, полей!» весело изрекает она, подскакивая с места. «Не торопись с выводами!» Тихо бормочет Антон ей вслед. «Ладно, лей. Я побежала одеваться, а то по магазинам не успеем». Мадина его уже не слушает, окрыленная тем, что добилась того, чего хотела. Е моргнуть не успеваю, как сестра напивая исчезает в дверном проеме, оставляя нас с антоном наедине.